Глава пятьдесят Ориентиром для Грейса послужила заляпанная грязью полицейская патрульная машина, стоявшая на обочине шоссе, там, где начиналась лесная дорога. Он притормозил рядом и затем около мили следовал за встретившим его констеблем. Раскисшая грунтовка и без того вся в Рытвинах представляла для его автомобиля сущую полосу препятствий — Поддон шкрябал по грязи, передние колеса то и дело проскальзывали и вязли. В какой-то момент из-под капота изверглась жижа, и большими коричневыми кляксами шлепнулось на лобовое стекло. Грейс перед поездкой с Джей, побаловавший свою Альфу Ромео дорогой автомойкой, чертыхнулся. Затем машина задела бортом куст утесника, и звук раздался такой, будто корпус оцарапали гвоздями. Рой снова выругался, уже гораздо громче, раздражаясь все сильнее. Мало того, что пришлось разочаровать крестницу, так теперь еще и труп появился. Не удалось спасти парня. «Это вовсе не обязательно Майкл Харрисон», — пытался убедить он себя. Вот только в простое совпадение верилось с трудом. в Последний раз Харрисона видели как раз в этой самой местности — И вот теперь здесь обнаружили труп мужчины такого же возраста, роста и сложения. Что не предвещало ничего хорошего. Впереди, за изгибом поворота дороги, показались несколько машин и полоска желтой сигнальной ленты, огораживающей место преступления. Кроме двух полицейских автомобилей, белого фургона экспертов-криминалистов и еще одного невыразительного зеленого, наверняка присланного похоронным бюро, Стоял также спортивный кабриолет «Лотус Элис», принадлежавший, как знал Грейс, Найджелу Черчмену, местному консультанту-патологоанатому, питающему слабость к игрушкам для мальчиков. А ему-то как удалось сюда проехать? Рой заглушил двигатель на импровизированной стоянке и открыл дверцу, нисколько не сомневаясь, что в нос ему сейчас ударит приторная вонь смерти. Однако он только и почувствовал, что запах сосновой хвои, цветов, земли и прочие ароматы леса. Кем бы ни был мертвец, подумалось ему, таковым он стал относительно недавно. Грейс выбрался наружу, и его макосины немедленно увязли в топкой лесной почве. Он достал из багажника сумку с белым защитным комбинезоном и галошами и переоделся, после чего, пригнувшись, пролез под желтую ленту и направился осматривать труп. К нему повернулся Джо Тиндалл с большим фотоаппаратом в руках, тоже облаченный в белый комбинезон и резиновые сапоги. «Привет», — воскликнул Грейс, — «какая встреча! Я смотрю, ты вовсю отрываешься в выходные». «Куда ж я без тебя?» — кисло отозвался судмедэксперт и кивнул на кустарник в нескольких ярдах позади. «Знаешь, моя мама хотела, чтобы я стал бухгалтером. Даже представить тебя не могу каким-то счетоводишкой. Зато у большинства бухгалтеров есть личная жизнь», — возразил Тиндал. «Да, вот только что это за жизнь!» По крайней мере, они проводят выходные в семейном кругу с женой и детьми. Все мои знакомые только и мечтают избавиться от ребятишек на денек-другой. Особенно на воскресенье. Рой хлопнул коллегу по плечу. «Да уж, каждому свое. Один с радостью проведет выходной, копаясь в саду, а для другого это будет сродни адским мучениям». Джо снова кивнул на покойника, едва различимого в плотном кустарнике. «Как не верти? А у него воскресенье точно не задалось!» «Ладно бы вертеть, его же еще и вскрывать будут», — отозвался Грейс, направляясь к трупу, над которым уже кружилось десяток мух. Рядом с телом стоял на коленях Черчмен, симпатичный подтянутый мужчина с мальчишеским лицом, тоже в белом комбинезоне. Он что-то наговаривал на компактный диктофон». Мертвец, полноватый молодой мужчина с бледной восковой кожей, короткими светлыми волосами торчком, одетый в клетчатую рубашку, мешковатые джинсы и коричневые ботинки. Лежал на спине с открытым ртом и закрытыми глазами. В правом ухе у него торчала небольшая золотая серьга, застывшая в посмертной маске круглое лицо, выглядело совсем детским. Грейс попытался вспомнить фотографии Харрисона. Цвет волос совпадал, черты лица тоже имели сходство, хотя Майкл вроде как был более интересным парнем. С другой стороны, как рой было известно по опыту, внешность человека после смерти меняется и выглядит несколько иначе из-за сморщившейся кожи и сгустившейся крови. Найджел Черчмен поднял взгляд на суперинтенданта. «Привет, Рой! Как дела?» «Да ничего, а у тебя...» патологоанатом кивнул. «Аналогично. Итак, что мы имеем?» «Пока ничего конкретного. Окончательные выводы делать слишком рано». Руками в резиновых перчатках Найджел осторожно приподнял голову покойника. С десяток мушек возмущенно взвелись вверх, и Рой сглотнул, увидев на затылке трупа глубокую вмятину неправильной формы, частично прикрытую слипшимися волосами и запекшейся кровью. «Пострадавшему нанесли сильный удар каким-то тупым орудием», — сообщил Черчман, а затем в обычной своей манере бесстрастно отпустил шуточку. Что определенно не пошло на пользу его здоровью. «Знаешь, с каждой нашей встречей ты кажешься мне все менее нормальным». Найджел растянул рот в улыбке до ушей, словно услышал комплимент. «Ты говоришь прямо, как моя жена. Ты же вроде развелся». «Ну да». Их беседу прервали резкое шипение, треск и затем поток слов из рации одного из констеблей, что держались позади. Грейс обернулся и увидел полицейского, который о чем-то докладывал начальству. Он снова занялся трупом. Внимательно изучил лицо, одежду, дешевые наручные часы на пластмассовом ремешке, совсем уж простеньком. На правом запястье зеленый самодельный браслет из проволоки. Рой взмахнул рукой над головой мертвеца, отогнав назойливых мух. Тело, несомненно, обнаружено в нужном месте, но вот можно ли быть уверенным, что это действительно Майкл Харрисон? «При нем совсем ничего не было, ни кредитки, ни документов. Мы ничего не нашли!» Снова уставившись на мертвого мужчину, Грейс призадумался. Вряд ли бы Харрисон оделся подобным образом, отправляясь на мальчишник. Лично у него сложилось впечатление, что Майкл все-таки был модником. Этот же парень выглядел как мелкий спекулянт. Тем не менее, кем бы покойник ни являлся, он не заслуживал того, чтобы лежать тут в окружении мух с проломленным черепом. «Есть предложение, сколько времени он уже здесь находится?» черчмен выпрямился во весь свой рост, составлявший около шести футов. «А кочанеть уже успел, но относительно недавно. Признаков заражения личинками первого поколения не наблюдается, обесцвечивание кожи тоже пока нет». В нынешних условиях, учитывая, что в последние несколько дней было тепло и сыро, разложение неизбежно происходило бы достаточно быстро. Он здесь максимум сутки, а может и меньше. Мозг Грейса лихорадочно работал, перебирая всех молодых мужчин в возрасте от 20 до 30 лет, объявленных пропавшими без вести за последнюю пару недель. Статистику он знал прекрасно после долгих лет поисков с Энди. Ежегодно только в Англии пропадает 250 тысяч человек. Из них приблизительно треть исчезает совершенно бесследно. Одних убивают и избавляются от тел столь искусно, что их никогда не находят. Другие сбегают, и, несмотря на все прилагаемые полицией усилия, обнаружить их не удается. Впрочем, некоторые скрываются за рубежом, где меняют имя. Через Роя проходила лишь незначительная часть дела пропажи людей — так что полноценного материала для анализа у него не было. Так все-таки Майкл Харрисон перед ними или нет? Время совпадает. Внешние данные вроде бы тоже. Вот именно что вроде бы. Что ж, установить наверняка можно было только одним способом. «Давайте отвезем его в судебно-медицинский морг», — заявил Грейс. «Попробуем вызвать сегодня кого-нибудь на опознание».